Защитник рабочих, Генеральный Совет основал многолюдное общество борьбы за всеобщее избирательное право. В городах Франции интернационал насчитывал в эту пору несколько тысяч сторонников. Немало было членов интернационала в других европейских странах. Международное товарищество постоянно оказывало помощь бастующим рабочим в разных странах. Руководители Генерального Совета были по преимуществу пролетарии. Они приходили на заседание прямо с фабрик или мастерских после десяти, а то и 14 часового рабочего дня. Председатель Оджер Сапожник, весьма начитанный и умный, был немолодым, лысым человеком с круглым лицом и выпеченной нижней губой. Ко времени избрания в Генеральный совет он руководил одним из тридюнионов и пользовался уважением среди английских рабочих. Заместителем Моджера был немецкий изгнанник Экариус, друг Маркса, бородатый, болезненный, много переживший, не выходивший из материальной нужды портной. Это был самородок с умом глубоким, пытливым, склонным к философским обобщениям. Маркс всячески выдвигал Кариуса, считая его очень одаренным человеком. Генеральный секретарь Генерального совета плотник Кример также принадлежал к видным деятелям Тридюнианского движения. Он был одним из основателей Объединенного общества плотников и столяров. Образованный, педантичный, деловой, он обладал красивым почерком и завидной памятью. Книга протоколов Генерального совета, которую он вел в течение нескольких лет, казалась ему священной, и он тратил немало часов на то, чтобы в ней царил безукоризненный порядок. Это была большая конторская книга в черном клеенчатом переплете. Обычно в начале каждого заседания Кример оглашал, не торопясь, протокол всего происходившего в предыдущий вторник и требовал, если не было поправок или возражений, подписи председателя. Затем он расписывался сам. Нередко Кример вклеивал в протокольную книгу вырезки из газет с различными сообщениями о заседаниях Генсовета и некоторые напечатанные документы. Протоколы показывают, с каким напряжением трудился Генеральный Совет уже в первый год своего существования. Он занимался организационными, политическими, теоретическими и международными делами. Еженедельно делегации, состоявшие из членов совета, посещали различные рабочие общества, чтобы предложить им присоединиться к международному товариществу. Постепенно книга эта становилась летописью дней и трудов международного товарищества. «Так застывшая лава хранит в себе отпечатки жизни». Глава восьмая Карл Маркс выглядел очень утомленным. Его изнуряли болезни. Несмотря на строгие запрещения врачей и уговоры родных и Энгельса, он продолжал работать по ночам над капиталом. Дела в только что основанном международном товариществе рабочих требовали от него отдачи огромной энергии и творческих сил. Прекрасная шевелюра Карла стала снежно-белой, На бороде и усах оставалось еще много истинно черных волос, оттенявших оливково-смуглую кожу на лице. Глубокие продолговатые необычайно блестящие глаза приковывали к себе каждого, на кого устремлялись неповторимым выражением проникновенного ума, решительной воли и тонкой иронии. Частые болезни век не отразились на них, и они сохраняли живость молодости и излучали волны внутреннего света и силы. Зрение Маркса, однако, ослабело от непомерного труда, и он пользовался очками, а в обществе обычным моноклем, который на черной тесьме постоянно висел поверх его сюртука. Однажды Марксу сообщили, что в Лондон приехал Бакунин. Карл не видел его 16 лет и решил навестить беглеца из Сибири. «Я рад, очень рад снова видеть вас», сказал Маркс с дружелюбным чувством, вглядываясь в большое лицо Бакунина. «Это чудо, что ни прусской, ни австрийской, ни русской монархии не удалось вздернуть меня на виселицу», — прервал, смеясь Бакунин. «Я сделал все, чтобы помочь им в этом, но...» — он широко раскинул руки. «Судьба, очевидно. Были часы, когда я уже считал, что никогда не увижу ни свободы, ни вас, Маркс». Бакунин принялся рассказывать ему о том, что назвал восхождением на Голгофу, о том, как выдали его царским властям с эльбургской крепости, Сибири, Побеге, о том, как скитался он, прежде чем через Японию и Америку,